Глава вторая Дворец охватила суета. Шутка ли, приезд такого важного гостя? Тут, наверное, не только дворец, но и все княжество на ушах стояло. Я не могла понять, что со мной происходит. Нужно ведь радоваться тому, как все в итоге сложилось. Теперь мы будем под защитой такого сильного союзника, с каким все прочие возможные враги и связываться не захотят. Это ли несчастье? Но почему, узнав о скором приезде к нам правителя Лунсфальда, я сильнее ощущала нечто странное, дурное предчувствие? Мурашки по коже и все нарастающий страх, причем я сама не понимала, чего или кого боялась. Никто моего состояния не разделял. Все волновались, конечно, но это было скорее приятное волнение. Отец не скрывал своей радости, он был счастлив, что княжество Ивлин не будет завоевано и попрано ногами захватчиков которые наверняка не оставили бы князя в живых. Ильма тоже радовалась, и то, и дело принималась гадать, каков из себя этот Эрланд. А мне даже ночь, теплая, наполненная ароматами цветов, не принесла облегчения. Я проснулась, дрожа всем телом, принялась озираться вокруг и даже зажгла свечу. Что меня разбудило? Казалось, будто я снова, как и утром за умыванием, чувствую чужой взгляд, внимательный, настойчивый, бесстыдный. Кто-то, оставаясь незримым в рассеивающем темноту свете тонкой свечи, с жадным интересом разглядывал меня, а я сидела на краю постели в одной тонкой сорочке, обнимая себя за плечи и не понимая, что со мной творится. Меня с детства учили, что для женщины нет ничего плохого в том, чтобы быть робкой, пугливой и слабой, что для того, чтобы отвечать за нее и защищать ее, существуют мужчины, отцы, братья, мужья, в моем случае еще и рабы. Двое из них стояли в коридоре, чутко сторожа мой сон. Я могла бы позвать их, но что я им скажу, что за мной наблюдает невидимка? А затем они доложат отцу, что его дочь выжила из ума, и это позволит ему с чистой совестью избавиться от меня. Запереть где-нибудь в горном монастыре, где девушки закрывают лица, живут на хлебе и воде, а еще денно и нощно молятся за благополучие княжества. Больше ничего им не позволено даже смеяться, и то запрещается. Вот уж нет, не дождутся. Я стиснула зубы, встала с кровати и шире распахнула окно, впуская в комнату напоённый благоуханием воздух. Цветы пахли так сладко, так дурманище, что даже у меня с самого рождения привыкший к этим ароматам кружилась голова. Могли ли за мной следить через окно? Нет, едва ли. Ведь сад тоже охраняется, со всех сторон, и никто чужой туда не проник бы. Даже нашим рабам дозволено ходить в сад лишь днем, чтобы позаботиться о растениях. Так выходит, мне все это мерещится. Вдруг показалось, что кто-то позвал меня по имени. Аняри. Я не могла понять, откуда доносится зов. Голос был тихим, шепчущим, но однозначно мужским. Я никогда не слышала, чтобы мужчина обращался ко мне так, вкладывая в звучание моего имени что-то, чему я не могла подобрать название. Но от этого все волоски на коже встали дыбом, соски затвердели точно от холода, а внизу живота томительно потянуло. «Да что со мной такое?» Я рывком захлопнула окно, вернулась в постель и укуталась в одеяло. свечу так и не погасила Она горела до самого утра, даже когда меня все-таки сморил сон. Когда рассвело, мой ночной страх немного притупился. Меня окружали люди, и я старалась ни на минутку не оставаться в одиночестве, чтобы больше не чувствовать того, что так меня напугало. Я ведь не обезумела, я действительно слышала голос, чувствовала на себе чужой тяжелый взгляд, и мое тело реагировало на них так странно, как никогда и ни на что прежде. Но я понятия не имела, что все это могло означать. «Может мне довериться Ильме?» сестра не станет надо мной смеяться и к отцу с докладом не побежит я ведь тоже храню ее тайны однако что мне ей сказать все что у меня есть это лишь смутное ощущение да и не до того ей сейчас ильма занималась тем что заказывала себе и мне заодно новые платья в которых нам предстояло встречать эрланда завоевателя мы не знали точную дату его приезда, но тот неотвратимо приближался время бежало быстро Я попросила одну из рабынь ночевать со мной, чужое мерное дыхание в комнате успокаивало, и случившееся той ночью больше не повторялось. Так минули дни и ночи. А затем наступил день, когда в ворота столицы княжества Ивлин въехал правитель Лунсфальда. Я не сомневалась, что все жители города прилипли к окнам и высыпали на балконы, чтобы получше рассмотреть статную мужскую фигуру на большом черном коне. Вместе с правителем приехали его слуги. Рабства в Лунсфальде не было. Эрланд спешился и вошел во дворец, где его уже встречали. Отец вышел к нему в сопровождении супруги, матери Ильмы и своих приближенных. Были в их числе и мы с сестрой, облаченные в новые платья. Мое было красным, как кровь, как алые самоцветы, самые дорогие из всех, что добывали в княжестве». Его подол стелился по полу, непривычно пышные рукава сковывали движение, и поклонилась я неловко. А затем подняла глаза на высокого незнакомца, который тоже как раз посмотрел в мою сторону. И мне вдруг стало нечем дышать. Я узнала этот взгляд, хотя никогда не видела его воочию, только чувствовала. Столкнувшись с ним на наяву, я не выдержала и соскользнула в беспамятство. Тьма обволокла меня, уводя за собой но даже тогда мне казалось, что я вижу его взгляд и слышу зовущий меня голос.